Я застал госпожу де Габри, уже одетой в черные и надевающей перчатки. Я готова, — сказала она. Готова, такой я находил ее всегда для добрых дел. Мы сошли с лестницы и сели в карету. Не знаю, какое тайное наитие боялся я рассеять, прервав молчание, но вдоль широких пустых бульваров мы ехали, не проронив ни слова, лишь глядя на кресты, надгробья и венки, ждущие у продавца своих могильных потребителей. Карета остановилась у последних пределов земли живых перед воротами, где начертаны слова надежды. Мы шли по Кипарисовой аллее, затем свернули на узкую дорожку, проложенную среди могил. «Здесь», — сказала госпожа Дагабри. На фризе, украшенном опрокинутыми факелами, была вырезана надпись. «Семья Алье и семья Александр». Вход к памятнику замыкала решетка. В глубине над алтарем, покрытым розами, Высилась мраморная доска с именами, среди которых я прочел имя Клементины и дочери ее. То, что я почувствовал при этом, было нечто глубокое и смутное, что выразимо только звуками прекрасной музыки. В старой душе моей я услыхал мелодию небесно-нежных инструментов, с величавой гармонией похоронного гимна — Мешались прикушенные звуки песнопения и любви, Ибо душа моя сливала в одно чувство И мрачную серьезность этой минуты, И дорогую сердцу прелесть былого. Покидая могилу, благоухающую розами, Принесенными госпожой Габри, Мы прошли по кладбищу, Ни слова не сказав друг другу. Когда мы снова очутились среди живых, Язык мой развязался, «Пока я шел вслед за вами по этим немым аллеям, — сказал я госпожа Дагабри, — я думал о тех ангелах, с которыми, по словам легенд, встречаются на таинственном рубеже жизни и смерти. Вы привели меня к могиле, неведомой мне, как почти все, что относилось к покойщице там среди своих родных. И вот ее могила вновь вызвала переживания, единственные в моей жизни». А в этой тусклой жизни они, как одинокий свет среди дороги ночью, Свет отдаляется тем больше, чем дальше от него уводит путь. На склоне жизни я нахожусь почти у конца спуска, И все же, обернувшись каждый раз, я вижу этот свет таким же ярким. Воспоминания теснятся в душе моей, Я словно старый, мшистый, корявый дуб, Что будет стайке певчих птиц, колебля свои ветви. К сожалению, песня моих птиц стара, как мир, и занимательна лишь для меня. «Эта песня меня пленит», — сказала мне она. «Поделитесь же со мной воспоминаниями и расскажите мне все, как старой женщине». Причесываясь сегодня утром, я нашла у себя три седых волоска. «Встречайте появление их без грусти», — ответил я. Время ласково лишь с теми, кто принимает его с лаской. И через много лет, когда ваши черные пряди подернутся налетом серебра, вы обличетесь новую красой, не такой яркой, но более трогательной, чем первые, и вы увидите, что муж ваш будет любоваться этой сединой, как черным локоном, который он получил от вас в день свадьбы и носит в медальоне на груди своей точно святыню. Эти бульвары широкие и малолюдны. Здесь мы можем говорить спокойно, продолжая путь. Сначала я расскажу о своем знакомстве с отцом Клементины. Но не ждите ничего замечательного, ничего особенного, иначе вас постигнет большое разочарование. Господин де Лессе жил на проспекте обсерватории. В третьем этаже старинного дома а штукатуренный фасад которого с античными бюстами и большой заросший сад явились первыми образами, запечатлевшимися в моих ребяческих глазах. И когда пробьет неизбежный час, то, несомненно, они последними мелькнут под отяжелевшими моими веками, ибо в этом доме я родился, а в этом саду, играя, научился чувствовать и познавать какие-то частицы нашей древней вселенной. Часы чарующие. Часы святые, когда душа со всей своей свежестью обнаруживает мир, ради нее облегшись ласкающим сиянием и таинственной прелестью. Ведь и на самом деле, сударыня Вселенная, лишь отблеск нашей души. Матушка моя была созданием весьма счастливо одаренным. Как птицы она пробуждалась вместе с солнцем и походила на них своей удомовитостью, родительским инстинктом, Всегдашнюю потребностью петь и какой-то резвой грацией, которую я очень чувствовал, хотя и был совсем дитя. Она являлась душою дома, наполняя его своей хозяйственной и радостной хлопотливостью. Если моя мать отличалась живым характером, то у отца, напротив, была вялая натура. Я вспоминаю безмятежное его лицо, где временами мелькала ироническая улыбка. Человек он был усталый и любил свою усталость». Сидя в большом кресле у окна, он читал с утра до вечера, и это от него унаследовал я любовь к книгам. У меня в библиотеке есть экземпляры Райнали и Мабли, испещренные от первой до последней страницы его пометками. Было совершенно безнадежно ожидать, чтобы он занялся чем-нибудь серьезно. Когда же матушка пыталась милыми уловками вывести его из состояния покоя, он качал головой с непреклонной кротостью, составляющей силу бесхарактерных людей. Он приводил в отчаяние бедную женщину, неспособную проникнуться такую созерцательную мудростью и в жизни понимавшую лишь повседневные заботы и радость повсечастного труда. Она считала его больным и опасалась усиления болезни. Но причина его апатии была другая. В 1801 году отец мой, поступив в морское управление при Декре, выказал настоящий администраторский талант. В то время морской департамент развивал большую деятельность, и мой отец с 1805 года стал начальником второго административного отдела. В этом году... Император, осведомленный министром ОБЦ, потребовал от него доклад относительно организации английских морских сил. Эта работа, проникнутая неведомо для министерского редактора глубоко либеральным и философским духом, была закончена только в 1807 году, приблизительно через полтора года после разгрома адмирала Вильнёва при Трафальгаре. Со времени этого злосчастного дня Наполеон и слышать не хотел о кораблях. Он гневно перелистал докладную записку и бросил ее в огонь, крикнув слова, слова, слова. Отцу передавали, будто император был так разгневан, что топтал сапогом рукопись в пылающем камине. Впрочем, такая у него была привычка в раздражении сгребать ногами жар, пока не опалит себе подошву.